Глава 24. Мир полон сюрпризов. В сувенирном магазине было тепло и скучно. Какие-то магнитики, какие-то кружки на полках. Молодая скучающая продавщица читала книжку и даже не подняла головы, когда Анна вошла внутрь. На стенах висели неплохие акварели, а вот дурацкие вязаные сувы. Выглядели кривыми, кособокими. Анна связала бы лучше. Глазу зацепиться было не за что. Обычные безделушки для непритязательных посетителей. «А есть что-нибудь местное?» Громко спросила Анна. «Что-то особенное?» «Купите сову», — пожала плечами девушка. «Они ручной работы, неповторимые». «Да уж ясное дело, и нитки дешевые». И вязка никуда не годится. Пятилетний ребенок связал бы лучше. «Ну так это дети и вязали», — равнодушно ответила продавщица. «Написано же, поделки школьников третьего класса». Анна смутилась. Разумеется, она не читала таблички. «Я куплю», — пообещала она. «Попозже. Деньги дома забыла, но я вернусь». Продавщица, конечно, ей не поверила. «А есть здесь что-то более экзотическое?» — полюбопытствовала Анна. «Ну, такое подороже. Советую сходить в посудную лавку или в ювелирную. Вот там дорого, как вы и хотели». Анна кивнула и вышла. «Черт возьми, проклятый Джонатан! Зачем он приволок с собой эту черноглазую змеюку? Все настроение испортил. Кстати, нужно их догонять» потому что Егор что-то говорил про обед, а денег у Анны не было. Нет, нужно серьезно поговорить с братцем. Как найти ресторан, ей подсказал первый же прохожий. Да она, наверное, и сама бы нашла. К нему вели все дороги. Разнообразие ради, название всего славного заведения не имело никаких намеков на птиц. На вывеске изображена была роза, роза ветров, Разумеется. «Извините, это Аннет, все столики заняты». Остановил ее в дверях высокий молодой человек в белой рубахе и сером меховом жилете. «Если вы, конечно, не бронировали». «Я вместе с Аннетом Анхормом», — отмахнулась Анна. «О, прошу за мной, я вас провожу». Первое, что заметила Анна, здесь не пахло едой. Никакого запаха жареного лука или рыбы, только легкий аромат выпечки, хотя на столах у посетителей были и мясо, и овощи, и даже, кажется, кислая капуста с брусникой. Во всяком случае, Анна искренне на это надеялась. В скатерти сверкали белизной, пол сиял, огромные панорамные окна выглядели поистине блистательно. Безукоризненная чистота и элегантность. Ресторан высочайшего класса. Мальчик отвел ее на стеклянную террасу с великолепным видом на горы. Здесь было всего три столика, и, вопреки уверениям, занят оказался только один. Мардж и без шапки выглядела великолепно. На ее белом свитере незаметно ни единого пятнышка, ни единой распущенной петли, кудри поражали объемом. Как ей это удается? У Анны обычно потел затылок, а волосы слепались в сосульки. Но до сегодняшнего дня ее это совершенно не волновало. А еще свитер у Анны был старый, с растянутыми манжетами, и юбка, подвязанная шнурком, и чужие колготки вдруг стали ужасно неудобными, хотя их и не было видно. Джонатан подскочил и помог сестре снять плащ, повесил его на плечики, отодвинул стул. «Где ты взяла эту прелесть?» — завистливо спросила Марго. «Этот плащ такой ретро, словно театральный реквизит». «Мне подарил его Анхорм, невозмутимо ответила Анна, догадавшись, что это было отнюдь не оскорбление. На самом деле Маргарита обожала все, что было связано с театром. «У него есть еще такие?» Маргарита нежно улыбнулась и прикоснулась пальцами к руке Егора. Анне захотелось воткнуть в нее билку. «Увы, он единственный и неповторимый», — сказал Егор. Руку, кстати, не убрал. «Анна, что тебе заказать?» Анна уткнулась в меню, пряча ревность под ресницами. «Ну что она тут устроила за балаган? Неужели нельзя вести себя прилично?» «Кстати, в гостинице, как обычно, нет номеров», — сообщил Егор. «На этот раз, видимо, Анни. Самый сезон». «Даже для тебя?» — кисло спросила она, уже догадываясь, что Марч сейчас предложит какую-нибудь крамолу. «Для меня, конечно, есть. Королевский люкс, представь себе, двухкомнатный, так что предлагаю тебе разделить его со мной». «Ну, не Джонатана же мне звать, в самом деле. Я недостаточно близко с ним знаком. А вдруг он храпит?» Анна медленно улыбнулась. Вот теперь ей стало хорошо и весело. Взглядом остановила открывшую было рот Маргариту и царственно кивнула. «Я согласна». Принесенная официантом еда сразу показалась Анне невероятно вкусной, Она обедала с аппетитом, чего не скажешь о потускневшей марш. Но вот и нечего разевать клюв на чужого червяка. — А почему для вас, Танеттан та Анхорм, нашелся номер? — внезапно спросила Маргарита. — Мы с Джонатаном поймали свободные места лишь чудом. Кто-то отказался от брони, а так уже планировали искать домик в ближайших деревнях. «Возможно, потому что я владелец отеля», — широко улыбнулся Анхорм, «если быть точнее, владелец всей лыжной базы, и этого ресторана тоже, кстати». Марго скривилась и сердито посмотрела на Анну. Та сделала вид, что не заметила ее недовольства. «Ничего, хоть раз в жизни утереть нос этой выскочки. «Ах, какой восхитительный день!» И обед. Иоанн Хорм тоже прекрасен. «Югор, а можно мне в отель прямо сейчас?» Спросила Анна, чувствуя, что еще немного, и она уже не встанет со стула. Я очень устала с этим перелетом. «А я тебе говорил, что рано. Слишком большое расстояние. Не нужно было лететь». «В каком смысле лететь?» Тут же оживился Джо. «Как это?» «Лететь!» В прямом обрадовала его Анна. «Мы же мэрилы, а не какие-то там бескрылые. Югор научил меня летать». «Ты врешь, Брат прищурился и откинулся на спинку стула с недоверчивым видом. «Анна, которая лучше всех, мы не можем летать. У нас маловато чистой крови». «Она умеет летать, хотя и плохо». Вздохнул Югор. Но сегодня я ей категорически запрещаю демонстрировать птичу и постась. Я едва дотянул Эн до Валара. Ей нужно отдохнуть. А завтра? Джонатан все равно не верил. Завтра и посмотрим. Я думаю, для полноценного полета нам придется отдохнуть в Валаре не меньше недели. У нас номер только на три дня. Вздохнул Джонатан и один из них мы провели в попытках узнать, как можно добраться до замка Трех ветров. «Ну, и что вам предложили?» — заинтересовался Егор. «Нанять тяжелую технику и разгрести горные дороги. Адски дорого и никаких гарантий. В любой момент сосыплет обратно». «Верно. Ну и зачем было строить замок в таких дебрях?» Мэрил хотел сказать другое слово, Но он все же был очень воспитанным мужчиной. Во-первых, любой, у кого есть крылья, сможет до него добраться, спокойно пояснил Филин. Во-вторых, порталы. Ну, и в-третьих, Анхормы не любят незваных гостей. Ничего ты не понимаешь, Джо, сонно пробормотала Анна. Отличный замок, очень уютный и тихий. Мне нравится. «Надеюсь, отель тебе понравится не меньше», — решительно поднялся Егор. «Метель начинается. Пойдем, тебе нужно поспать». Королевский люкс оказался не слишком-то и королевским. Или он был таковым лет десять назад. Обои выцвели, на потолке желтели пятна протечек, мебель показалась Анне усталой. Просто две довольно большие комнаты, в одной из которых стоял красивый, но причудливо изогнутый и узкий кожаный диван, а в другой — двуспальная кровать. Вот она была поистине королевских размеров. В принципе, на ней без особого труда могло бы разместиться пять-шесть Мэрилов. А вот Анхорм и Мэрил — это уже сложнее. Конечно, тут была шикарная ванная комната, не с душевой кабинкой даже, а с настоящим джакузи, панорамное окно с видом на горы, пушистый белоснежный ковер на дощатом полу. Но, откровенно говоря, внимание Анны привлекла только кровать. — Хорошо, что я не позвал Джонатана, — довольно бодро заявил Югор. — Делить с ним постель было бы неловко. — Я буду спать на диване, — сказала Анна расстроена. Уж как-нибудь. На диване буду спать я, вздохнул Филин. Ты и все же гостья, и женщина. Анна решила не спорить. Это было не в ее интересах, но все же предложила. Может, у них тут найдется раскладная кровать или надувной матрас? Не уверен, что хочу это знать, проворчал Югор. Судя по всему, диваны заменили не так уж и давно. Раньше другие стояли. Раньше это когда? Ну, лет пятнадцать назад, смутился Филин. Я не часто тут бываю. Зачем? Анна хмыкнула и заявила. Я в ванную первая. В дверь постучали. Егор открыл, что-то пробормотал, а потом принес в номер большую ярко-розовую спортивную сумку. Тебе брат передал. Интересно, что там внутри. На золото не похоже. Анна скривилась. Цвет ее откровенно раздражал. Но все же дернула за молнию, заглянула внутрь и чуть не вскрикнула от радости. Кузина Марч, ты прощена за все. Провозгласила она, извлекая шелковый комплект нижнего белья. Перезовый с кружевом. На первый взгляд абсолютно ее размера. Далее на диван были разложены еще два комплекта серый хлопковый и бежевый кружевной. Бирюзовый пояс для чулок. Очень нужная вещь в холодном горном замке. Упаковка трусиков-слипов. Три коробки с теплыми колготками и две с тонкими. Чулки с голубыми ленточками. Термолегинсы. Прокладки. Теплая хлопковая пижама с медвежатами, атласная сорочка с тоненькими, почти незаметными лямками, несколько одноцветных плотных футболок и дишинкой на торте НССР с дорожным набором — пилочками, ножницами, щетками и одноразовыми бритвами. «Это лучше, чем золото!» — восторженно выдохнула Анна. «Ты собираешься все это примерить?» Небрежно бросил Егор, развалившийся в кресле и с интересом поблескивавший глазами. Продемонстрируешь, особенно вон ту, голубую штучку. «Я слишком устала», — сказала Анна, сгребая в охапку свои сокровища, — «в ванную и спать». Она быстро приняла душ, почистила зубы и надела новую сорочку, хотя планировала, конечно, пижаму. Но как-то примерила вот эту штучку цвета шампанского и обнаружила, что она, несмотря на ткань и фасон, скрадывает недостатки фигуры и смотрится поистине сногсшибательно. Кузина Мардж явно разбиралась в женском белье лучше самой Анны. Спасибо небесам за эти маленькие бонусы, Мэрилов. «Кровать большая? Мы поместимся вдвоем. Небрежно бросила Анна, проходя мимо Егора в одной сорочке. — Я не буду к тебе приставать, не волнуйся. — Даже не знаю, комплимент это или оскорбление, — буркнул Егор, провожая Анну тяжелым и жарким взглядом. — У тебя же была пижама, черт возьми. Что ты задумала, женщина? — Я просто иду спать. Не вижу нужды в пижаме, здесь очень тепло. «Ты сводишь меня с ума!» Донеслось ей в спину. Анна довольно улыбнулась, закрыла дверь в спальню и прошептала. «Этого я и добиваюсь, дурачок!» К тому моменту, когда Егор все же решился воспользоваться ее щедрым предложением, женщина уже спала так крепко, что даже дыхание было едва слышно. Она проспала, не пошевелившись, весь вечер и всю ночь не проснулась и к завтраку и лишь ближе к обеду югур решился ее разбудить ты живая вообще еще как живая анна потянулась и ахнула от боли в мышцах если все болит значит все на месте сядь и повернись спиной скомандовал анхорм шея спина болит угу Я знаю пару обезболивающих точек. А ты я смотрю, волшебник на все руки? Ну да, а еще я могу сварить зелье. Не надо, содрогнулась Анна, то есть не сегодня. Егор пробежался пальцами по ее плечам, откинул вперед густые светлые волосы, а потом где-то нажал внезапно и резко. Внутри Анны что-то противно хрустнуло, она вздрогнула а потом расправила плечи. Действительно, боль значительно уменьшилась. «У тех, кто только начинает летать, кости частенько встают неправильно», — пояснил Анхорм, отходя в сторону и даже не пытаясь больше до нее дотронуться. «Привыкнут. Одевайся, пора обедать. Твои родичи волнуются». «Хорошо, я быстро», — кивнул Анна. «И в самом деле, чего там ей собираться? Новое белье, теплые легинсы, старая юбка, свитер, любимый плащ. Голову помоет вечером. Сейчас некогда. Егор покачал головой, поглядев на нее. Тебе нужен новый плащ и новая юбка, да? Я только вчера понял, в каком ты оказалась положении. Все нормально. У меня есть брат, а у него есть деньги. Усмехнулась Анна. И сегодня этих денег станет значительно меньше. Анхором больше ничего не говорил. Да это было и не нужно. Они спустились вниз, а потом Егор вдруг дернул Анну за рукав и толкнул к стене. — Ты чего? — удивилась она. — Что, нападение? Террористы? — Хуже. Твоя кузина идет сюда. — И что, теперь будем прятаться? — Почти. Подыграй мне шепнул Егор, прижимая к себе Анну. «Должен буду!» «Но как?» Он обхватил руками ее лицо и прильнул губам. Сопротивляться Анна и не собиралась, тут же поддавшись, покорившись этому внезапному поцелую. Егор тут же сделался нежен и нетороплив, позволяя ей ответить. «Неожиданно и приятно». А потом раздался удивленный голос Марч. «Вот вы где, голубки!» «Или, правильнее сказать, совушки?» «А я еще вчера не могла понять, как это так?» «Один номер на двоих!» «Теперь-то все с вами ясно!» Егор оторвался от Анны и без всякого стыда произнес. «Простите, Таннет Мэрил, мы немного увлеклись». «И когда у вас свадьба?» «Никогда!» Холодно ответила Анна, скидывая руки Егора. «Я не собираюсь замуж». «Что, не предлагал?» усмехнулась черноглазая Марго. «А чего же предлагал?» Пожала плечами Анна, вспомнив нелепую беседу с Филином тогда на утро после купалин. «Ты что, отказалась?» «Да». «Почему?» «Недостаточно настойчиво предлагал», отрезала Анна. Так мы идем обедать? Я умираю с голоду.